Чудодейственная пилюля. Жизнь на горе Хулишань текла своим чередом. Лис с горы хандрил пил вино вот уже третий месяц, но больше не заставлял других пить с ним. Лисы вернулись к своим обязанностям. Господин с горы принялся отращивать еще один хвост. Недопесок сказал ему, что самое время отращивать второй хвост, мол, у хвоста для этого накопилось достаточно сил. Дао Лисы не объясняла, как это делается. Господину с горы приходилось до всего доходить своим умом. Поразмыслив, он решил, что хвост можно отрастить, медитируя в разы усерднее, чем прежде, и направляя духовную энергию по каналам к хвосту. Сделать это было не так-то просто, поскольку хвост все еще был для господина с горы и народным, так сказать, телом. Он пытался припомнить, что некогда читал о культивации. Разумеется, в книгах людей ничего не было про отращивание хвостов но упоминались техники, позволяющие вырастить, скажем, новый глаз или палец вместо утраченных. Господин с горы решил, что это одно и то же. Быть может, удастся вернуть себе полноценный хвост, а потом уже отращивать следующий. Он взял кисточку и на осеннем листе набросал список того, что ему нужно для изготовления пилюли. В основном это были травы и коренья, и он не сомневался, что отыщет их на склонах горы лишань. Несколько дней господин с горы бродил по горе с корзиной за плечами, разыскивая нужные ингредиенты. Лисий нюх, которым он теперь обладал, ему отлично пригодился. Он вынюхивал нужный корень, разрывал землю вокруг и доставал его. Еще несколько дней ушло на то, чтобы высушить травы и измолоть коренье в ступке. Лису с горы, разумеется, донесли, что господин с горы что-то химичит. Он отставил недопитую чашу вина, поднялся и пошел поглядеть. В глазах его вновь вспыхнул интерес. Лисы поняли, траур по человеку закончен, и подумали, что нужно поблагодарить за это куцехвоста. Если бы не его нелепые выходки, лиса с горы ни за что не удалось бы отвлечь от пьянства. Господин с горы как раз закончил варить мастику, из которой скатывались пилюли. Выварилось совсем немного, как раз на одну пилюлю. Он сунул лапу в еще дымящийся котел, подцепил мастику когтями и скатал из нее нечто, напоминавшие пилюлю. С лисьими лапами не получалось придать ей круглую форму, но господин с горы подумал, что форма не так уж и важна, если содержание верное. Мастика подстыла, и господин с горы уставился на нечто пилюлеобразное в своей лапе. Пахло тоже не очень. Господин с горы прежде никогда не изготовлял пилюль. Пробовать их ему тоже не доводилось. Он понюхал комок в своей лапе и чихнул. Кто-то чихнул с ним в унисон. Господин с горы обернулся и увидел лиса с горы. Тот прикрыл лицо рукавом и воскликнул: "Чем здесь воняет?" Господин с горы поспешно сунул пилюлю в рот и проглотил. Пилюля продиралась через горло, как тупой нож через плотно натянутую ткань. Глаза господина с горы заслезились. Лис с горы между тем сунул палец в котелок с остатками мастики, долго разглядывал то, что нацеплялось на кокоть, осторожно понюхал и вновь чихнул. "Что это за мерзость?" Спросил он, раздумывая, обо что бы вытереть руку. дегать? Господин с горы ничего не ответил. Он был слишком занят, пытаясь засунуть себе лапу в пасть и вытащить застрявшую в горле пилюлю или протолкнуть ее дальше. Слезы из его глаз катились градом. Лис с горы наконец заметил, что с куцехвостом что-то не так. Он бесцеремонно поднял его с земли за хвост и принялся трясти вверх-вниз. Так обычно поступали с лисами, если те чем-то давились. Господин с горы крепко стиснул челюсти. Выплевывать пилюлю, пусть она, и встала поперек горла он не хотел. Столько усилий было потрачено на ее создание. По счастью, тряска помогла пилюле проскочить дальше и плюхнуться в желудок. Почувствовав это, господин с горы раскрыл пасть и позволил слюне течь. Лис с горы приподнял его выше, поглядел на залитую слюнями морду куцехвоста и, убедившись, что он дышит нормально, поставил его на пол. Господин с горы рысью помчался к бочке с водой, чтобы напиться и умыть морду. Даже в лисьем обличье он пытался за собой следить. «Ты наелся дегтя?» – спросил поджидавший его лис с горы, когда господин с горы вернулся обратно. Господин с горы подумал, что не стоит говорить правду. В Дао-Лисы не было ничего подобного. Поэтому он взял кисточку и наморал на листке клена «Выгнать паразитов». Он знал, что звери едят горькое, чтобы прогнать из желудка поселившихся там червей. Пусть уж лис с горы лучше думает, что его одолели паразиты. Лис с горы фыркнул что-то себе под нос, сунул руку в рукав и вытащил из него небольшой мешочек, пряно пахнущий петрушкой, полынью и еще разными травами. «Завари себе чай и пей», — велел он, кинув мешочек господину с горы, тот поймал передними лапами. «Хватило же ума сварить деготь». Лис с горы ушел, продолжая фыркать себе под нос. Господин с горы вздохнул с облегчением.